Глава двадцать «Слева заходят!» — крикнул Винокур, выдав короткую очередь, после которой ему пришлось откатиться в сторону, а в то место, откуда он стрелял, прилетели две арбалетных стрелы. Тут отставной офицер ошибся, враг был в единственном числе. Один сектант, вооруженный коротким копьем, пробрался через кустарник и собирался это копье метнуть. «Мне сверху это было отлично видно, а потому я успел опередить татуированного копьеметателя, всадив пулю ему в грудь». Надо сказать, он и так был залит кровью, успев словить несколько пуль во время первой атаки, вот только попасть и убить – вещи разные. Башкин, при всей своей учености и с внешностью сутулого ботана – Отчего-то виртуозно управлялся с пистолетом, всаживая пули двойками в любую цель за доли секунды. Видать, в аспирантуре научили. Но роковой для сектанта стала моя пуля, сделавшая в его груди дыру с кулак размером. Где-то внизу застонал винокур. Достали все-таки. Но тут выстрел Марины оборвал жизнь еще одного сектанта. Тут уже препараты не в помощь, дыра в голове любого остановит. А потом бой как-то резко сошел на нет. Атаки прекратились, наши выстрелы тоже. Только в зарослях у окраины крошечной деревни кто-то громко стонал. Шел четвертый день нашего увлекательного путешествия. В гробу бы я видел такие приключения. Когда группа, остановившись на отдых во второй половине дня, Внезапно поняла, что к ней подкрадываются враги. К счастью, караул несла Марина, которая наравне со всеми тянула лямку. Так вот, она и разглядела, как вдали пошевелились кусты. Возможно, писанные умеют при желании хорошо прятаться, но в этот раз первым шел человек, причем явно городской. В итоге Марина успела окликнуть нас. Мужик, что вышел из леса, пальнул в нее из ружья, но промазал. А потом, поняв, что прятаться уже поздно, атаковали остальные. Рывок был резкий, но разбился о строение, которыми мы благоразумно прикрылись, а потом был отбит слаженным огнем команды. Двоих я завалил из револьвера. От отдачи слегка болело запястье, но результат того стоил. Два сектанта, которые только что пустили тучу сюрикенов, отлетели назад с огромными дырами в груди и больше не поднимались. Те враги, что являлись человеками, попытались открыть огонь из ружей, спрятавшись за кустами. Но их угомонил Винокур, выдав одну длинную очередь. Люди попались без боевого опыта, явно не знали, что кусты от пуль не защищают. Еще минут пятнадцать продолжалась вялая перестрелка, но люди с огнестрелом на той стороне быстро закончились, а писанные старались постоянно сокращать дистанцию, что закончилось для них плачевно. «Мельчает народ», — проворчал Винокур, вылезая откуда-то из-под завала. «Вот раньше писанные, бывало, от пулю ворачивались, прыгали на десять метров, а эти — шпана какая-то». Видать, кончились бойцы, пришлось их мобилизовать. «Тебя зацепило?» — спросил я, спрыгивая на землю. В качестве огневой точки пришлось использовать первое же строение, каковым оказался сельский туалет. «Стрела с разрядом!» Он показал мне сломанную стрелу, где в наконечник был встроен мелкий фиолетовый кристалл. «И что она делает?» — не понял я. «Током бьет!» «Не совсем. В ней заряд боли. Если в тело вопьется, то сразу наступает болевой шок, от которого каждый второй умирает. В моем случае попало только в разгрузку. Заряд, само собой, пропал зря. Почти. Где-то пятая часть мне досталась». «Товарищи!» Из-за небольшого пня вылез Башкин, который менял опустевший магазин пистолета. Предлагаю обсудить подробности потом, а пока взять в плен последнего врага. Если будем медлить, он умрет или уползет подальше». И мы отправились брать пленного. Пленный, к счастью, оказался человеком, а потому вместо яростного сопротивления просто принял свою судьбу. Это был мужик лет сорока, худощавый, с большой залысиной. Лицо покрыто щетиной, которая через пару дней уже сможет считаться бородой. Ранение не позволило ему продолжить бой и даже не дало покинуть это место. Рана была серьезной. Собственно, это был мой первый выстрел с расстояния примерно метров шесть. Пуля прилетела ему в подмышку, вырвав кусок ребер из спины. Огромная рана, из которой торчат обломки кости, Кровь ручьем, а где-то там открытая легкая. Жить ему осталось немного. «Ну, давай, родной, облегчи душу», — предложил Винокур, присев рядом на корточки. «Мне все равно», — отозвался пленник, изо рта выплеснулась кровь, но говорил на удивление твердо. «Я умру и так». «Не надо нас обманывать», — возразил ему Башкин, присаживаясь рядом. «Ты человек, а потому чувствуешь боль, как все. Могу предложить тебе спасение». «А потом?» «А потом оставим тебя здесь, найдешь еду и воду, а дальше все в твоих руках». «Не знаю, правду ли», — говорил ученый, но пленник ему поверил. В глазах зажегся огонек надежды. «Я буду говорить. Остановите кровь!» Башкин молча вынул из кармана коробочку чуть больше пачки сигарет, открыл и высыпал на ладонь порошок, напоминающий желтые металлические опилки. Ладонь с порошком он прижал прямо к ране. Глаза раненого от боли распахнулись, но он тут же облегченно вздохнул. «Спасибо!» Я не гарантирую, что ты выживешь ранение слишком обширно честно сказал башкин когда потеряешь сознание, оставим тебя в одном из домов, поставим воду пару банок тушенки и одно из ваших ружей с патронами. отлежишься, потом сам знаешь что делать, а теперь отвечай кто вы такие и какого черта тут делаете богиня приказала рассылать отряды люди и горки небольшие отряды которые проложат путь большой армии где сейчас армия на юге точно не скажу от саратова отходили по обоим берегам сколько там человек людей не знаю тысяч десять пятнадцать подходят новые части средней азии пригнали Их там раньше в рабстве держали, а теперь призвали в армию. Еще горки, их много, но воинов мало. Каждый пятый, да и тот слаб и неопытен. Больше всего низших, тоже рабов, тех, кто еду выращивал на плантациях. Они без татуировок их узнать легко. Теперь скажи, богиня жива? Жива. Я видел ее. Ее все видели. Она теперь вступила в союз с людьми. Не так. Она зашла до принятия людей в войско после того, как ее спас человек. Великий воин. С этого места подробнее. Ну, тогда, когда богиню накрыли ядерными взрывами. Они не могли ее убить. Она бессмертна, но они ее ранили. А он, великий воин, спас ее, утащил из того места и вылечил. И она назначила его главнокомандующим, открыла возможность для союза людей и горков. А еще наделила великой силой. Воин мог подчинять людей своей воле, а сам был неуязвим. Он собирал вторую армию на Западе, но кто-то подло убил его. «Гнев богини!» Его речь оборвалась одышкой, а я счел нужным вставить свои пять копеек. Мне это что-то напоминает. «Слушай, а воина того случая мне пасечник звали?» — спросил Башкин, когда раненый отдышался. «Так его звали раньше, а теперь его имя...» «Да мне плевать, как вы там его обозвали», — перебил его ученый. «Важно то, что тварь эта теперь мертва». «Никакой второй армии на Западе не будет, а убил его вот этот человек», — он указал на меня. «Просто как щенка задушил удавкой, лудавкой, так и передай своей богине, ее та же участь ждет». Я с удивлением посмотрел на ученого, значит, он не собирался оставлять пленного в живых. А Башкин, как ни в чем не бывало, достал шприц, Вколол раненому какой-то препарат, от которого он быстро заснул, после чего полил рану черной жидкостью из пластикового флакона. «Отнесите в дом», — велел он. Мы отнесли бесчувственное тело в крайний дом, честно, как и обещал ученый, положили рядом две банки мясных консервов и поставили ведро с водой из колодца. Потом он выбрал из трофеев самое плохое ружье, каковым оказалась одна стволка шестнадцатого калибра. Отыскал к нему пяток патронов и все это бросил рядом с телом. «Может, его пристрелить?» — осторожно спросил я. «Лучше не надо». «Почему? Он ведь расскажет о их богиня». «Именно этого я и добиваюсь». Я посмотрел на него с вопросительным взглядом. Всего объяснить не могу. Там южнее собирается армия, точно не скажу, но тысяч сто верных. И теперь они, пусть и не имеют такого количества магов, и сами рубаки сильно сдали, зато соединились с людьми, что дало им огнестрел и транспорт. Не знаю, насколько успешен будет их поход, но лучше внести разлад. Какой разлад? Они ведь нас ловить будут всей армией. «Да, но мы будем на шаг впереди. Всегда. Из-за твоего чемодана?» «И это тоже». Ученый, посчитав разговор завершенным, отправился к машине. «Да, отдыхать здесь в компании трупов не очень хотелось. Да и на запах крови кто-то прийти может». «Если это кому-то интересно», — сообщил Каростин, когда мы садились в машину. У меня к карабину осталось 12 патронов, И если кто-то думает, что с таким боезапасом можно прорваться через кордоны на пути, которые обязательно будут, то он ошибается. «У меня полтора рожка», — добавил Винокур, пристально глядя в спину ученому. «У меня 44», — добавила Марина. «Немой, понятно, ничего не сказал, но тоже смотрел укоризненно». Собственно, с патронами только у меня было хорошо, и то по причине большого начального запаса и низкой скорострельности. Башкин, чувствуя, что взгляды сейчас прожгут ему спину, обернулся. «Я там на карте отметил место. За полчаса доедем. Пополним запасы горючего. И...» Он сделал загадочное лицо. «Что-нибудь еще?» Обстановка в коллективе грозила взорваться, что закончилось бы коллективным битьем ученой морды, но пока решили подождать те самые полчаса. Теперь машина встала на окраине большого ПГТ, точнее, это место было когда-то таковым, даже с приличным количеством высотных домов. А потом пришла война, и дома эти срыли под ноль. Не все. Часть просто зияла дырами от снарядов и черными пятнами от огня, возможно, магического, но знать это я не мог. «Встаньте здесь и смотрите по сторонам», — отдал приказ Башкин, хотя главным его никто не назначал. «Главный у нас Коростин, а по военной части — Винокур. А со мной пойдет...» Он пристально осмотрел наш скромный коллектив, после чего остановил взгляд на немом. «Простите, как вас зовут? Неудобно по прозвищу». Немой посмотрел на него, как на идиота. «Понимаю. А так?» Ученый протянул ему блокнот и карандаш. Немой скорчил недовольную гримасу, но все же написал. «Никита? Вот и отлично, товарищ Никита. Берите канистры и отправляйтесь за мной. Остальным не рекомендую». Там часть дороги заминирована, можно подорваться, если не знаешь ключа. Никита молча взял канистры, после чего оба удалились в близлежащий лесок. «Мутит что-то ученый муж», — заметил Винокур. «Это давно понятно. Не стал спорить Коростин. Мне только его конечная цель не ясна». Вроде бы наш эксперимент с открытием ворот одобрен на высшем уровне. Если бы там были против, то просто оставили бы меня без комплектующих. И тем не менее он делает странные вещи, словно нарочно толкая нас в пекло. Заметил я, но тут же сменил тему. Давайте хоть поедим. Предложение было признано своевременным. Вот только огонь разводить никто не стал. Решили обойтись сухомяткой, а чтобы лучше заходило, приняли по 50 граммов коньяка, что смародерили в одном магазине. Некоторые населенные пункты, что попались нам по пути, вообще не трогала рука мародера. Все стояло так, словно город вчера покинут. Я вот чего хотел спросить, я намазывал ножом колбасный фарш на галету. Тот мужик говорил о рабах, плантациях. Я так понимаю, у них экономика своя есть? Логично. Писанные хоть и не совсем люди, а жрать обязаны, — рассказал Коростин. Жрут они все, но основной источник питания — это мясо мастодонтов и крупа, которую они принесли из своего мира. Очень питательная, быстро зреет. Урожайность с гектара заруливает в минуса любую другую культуру. На вкус что-то вроде сои или чечевицы, не понять, короче. Вроде бы ее даже начали культивировать, благо теперь почти вся страна под посевы годится. Холода только от берега Ледовитого океана начинаются. Это все известно, а вот социальные отношения в их обществе были секретом. Даже женщин тамошних никто поначалу не видел. Потом выяснили, что есть женщины, есть рабы, которых на войну не берут, а если берут, то они перестают быть рабами. И пленных людей они в рабство обращали, тех, кому сложных работ делать не надо, зомбировали, остальные трудились под принуждением. Возможно, били кнутами, а может быть и гипнозом, как тот же пасечник. «Теперь решили повторить завоевание, мобилизовали всех, включая рабов, наносят им татуировки и зачисляют в военное сословие. Не исключаю, что и женщины тоже идут. В последний бой, так сказать. «А люди?» — спросил я, отправив в рот последний кусочек бутерброда. «С людьми по-разному», — он пожал плечами. Те, кто остался на диких землях, сильно на власть обижены. Могли и добровольно под них пойти, как только возможность появилась. А кто-то просто хотел рабский ошейник снять. «Ну и дурень», — сказал Винокур, опрокидывая в рот коньяк. «Ничего им не светит, да и силы у них не те. Вчерашнего раба можно научить железкой махать, а вот магии его уже не обучишь». Да и драконов новых никто не родит. А я еще слышал, что на такой случай, когда крупные силы будут подходить к освобожденным территориям, будут химию применять, отравляющие газы. Уже сделали запасы, просто баллонами с газом закидают. Так это же запрещено. Вдруг очнулась Марина, которая до того просто прижималась ко мне. Есть какие-то законы. Акстись, девушка!» Винокур едва не захохотал. «Какие законы? Три четверти мира в руинах лежат. Некому про законы помнить». «Но там ведь люди», — упавшим голосом напомнила Марина. Ага. а еще эти люди собираются убивать других людей. Уж лучше так». «Мне вот еще что интересно». Несмотря на мизерность порции, коньяк подействовал, меня потянуло на разговоры. «А богиня эта, она одна или их несколько?» «Насколько известно, одна», — сказал Коростин. «Просто если скопление врат тяготели к наиболее людным местам, то чего их главное в России появилось? Почему не в Европе, ну или Бангладеш?» Ну, справедливости ради, появилась она не в России, а где-то в Иране. Оттуда шли первые волны пришельцев по побережью Каспия. Надо полагать, принцип тот же, что и у моей установки. Не каждое место подходит. Богиня, если правильно понимаю, явилась первой, с отрядом самых сильных магов. А следом начали открываться другие врата, которые действительно тяготели к густонаселенным местам. И что, сейчас других стран нет? Ну, кое-что есть, все же и там войска были, и оружие ядерное. Но таких запасов, как у нас, не имелось. И, что более важно, не было свободных мест, куда можно перебросить население. Теперь там анклавы, кое-где поддерживается относительно цивилизованная жизнь, но остальное, процентов это к девяносто, сплошной мрак. «Китай, например, частично уцелел», — добавил Винокур. «Южная часть, где большинство проживало, почти исчезла, а север вместе с Монголией выжил». «В США кое-где еще остались поселения, часть людей в Канаду перебралась, Европа почти полностью исчезла, я сам там не был, но те, кто возвращались, говорят, что смотреть страшно, разруха, пожарище и безлюдье». При этом писанные были и там разгромлены, но уже после того, как покончили с человечеством. Теперь только редкие крепости под охраной военных. Часть людей, кстати, наши эвакуировали, когда руки дошли. Мы уже закончили обед, когда появился немой, сгибаясь под тяжестью двух полных канистр. Мы вскочили, Винокур сразу забрал у него канистры и передал новые а сам бросился выливать содержимое в бочке. «Откуда горючка?» — немедленно задал вопрос Коростин. Немой с глубокомысленным видом показал пальцем в ту сторону, откуда пришел. «Да». «Нет, в смысле, как ее получили?» Немой пару секунд подумал, после чего изобразил пантомиму, где он открывает кран и подставляет канистру. «Очень информативно», — съязвил Винокур из машины. Немой с виноватой улыбкой развел руками. Он сделал еще несколько ходок, в итоге наш запас горючего пополнился до максимального. Происхождение так и осталось загадкой. Когда он принес последние канистры, с ним вернулся и Башкин. «Все в порядке?» — он обвел нас взглядом. «В порядке», — ответил за всех Коростин. «Но у коллектива появились некоторые вопросы». «Да, сейчас все объясню». «Не все, конечно, но если вкратце...» «Товарищи, шутки кончились. Дальше нас ждут полноценные боевые действия. Пробиваться придется со стрельбой и взрывами. Враг велик числом, хитер и коварен. А нас мало». «Но, скажу я вам, шансы есть. Ставку сделаем на скорость». Винокур многозначительно покатал между пальцами патрон, намекая, что стрельба и взрывы требуют расходников. «Все есть», — загадочно сказал ученый. «Даже больше, чем нужно. Идите за мной, теперь все». Он пошел в лес, а мы отправились следом, с машиной остался только немой, который сильно вымотался, пока носил канистры. Пройдя извилистой тропой, мы вышли на странную поляну, где под слоями дерна и свежей травой проглядывала бетонная поверхность, а на этой поляне нас ждал сюрприз. Гора оружия. Надо полагать, ученый вскрыл некий схрон, который был замаскирован от посторонних. «Итак, смотрите», — начал объяснять он, — «три автомата и магазины». Он взял из кучи три автомата АКС, полностью новых, явно никогда не использовавшихся, положил рядом с нами и стал выкладывать магазины. Последние, кстати, были либо пулеметными на 45, либо бубнами на 100. Даже не знал, что в Союзе такие выпускали». Один из автоматов имел подствольный гранатомет. «Пулемет», — продолжил он. «ПКМ я брать не стал, его тяжело перемещать. А вот это...» Он напрягся и вынул из кучи тяжелую тушу ДШК. «Нам очень даже пригодится. Насколько я знаю, установить его в башне труда не составит». «Установим», — кивнул Винокур. Патронов больше пяти тысяч к автомату, в цинках, и чуть больше тысячи к ДШК, правда эти россыпью, бронебойные и МДЗ. Он снова полез в кучу и вытащил на свет очередной цинк с патронами. А это вам, уважаемая Марина. 7,62, снайперские, 440 штук. Есть еще несколько пачек бронебойных и трассирующих, всего почти 600. Марина растерялась. «Да мне столько и не нужно, я ведь не расстреляю». «Не уверен», — он покачал головой. «Поскольку вашу трехлинейку, что застала как я думаю, еще гражданскую войну, мы сейчас утилизируем». В руке его появилась винтовка СВД, тоже новая и с каким-то нестандартным прицелом. «Только пристрелять нужно», — сообщил ученый. Прицел экспериментальный, восьмикратный, только начали обкатывать. Марина, несколько растерявшись, приняла неожиданный подарок и с интересом его рассматривала. Теперь те, у кого нет оружия ближнего боя. Он вынул из небольшого мешка два пистолета Стечкина. «Берите, вооружайтесь, по два запасных магазина и запас патронов». Патроны не считал, но около двух сотен на каждый. «Гранаты?» — спросил Винокур, ковыряясь в пулемете. «Вон те два ящика», — сообщил Башкин, указав в противоположный конец поляны. «Сорок РГД-5 и 20 Ф1. Запалы отдельно. Еще есть взрывчатка, но немного. Килограммов десять. Тротил. Гранаты к подствольному гранатомету в количестве сорока штук. И вот это еще». Он показал нам гранатомет РПГ-7 с оптическим прицелом, а на подстилке из старой мешковины лежали гранаты. Восемь кумулятивных, шесть термобарических, и вот такие. Гранат последнего типа было целых десять. По виду они напоминали термобарических поросят, но на корпусе имелась красная полоса и какие-то надписи мелким шрифтом. «Химические», — объяснил он. Создают облако газа, смертельный яд, стрелять строго по ветру. Антидот в запасе есть, но его очень мало и применять нужно заранее. Вещество нестабильно на воздухе, уже через 10-12 часов после применения распадается на безобидные вещества. Но в момент разрыва гранаты убивает все живое, с чем соприкоснется в радиусе 15 метров и дальше по ветру. По консистенции это летучая жидкость, оседает на поверхностях, противогаз не помогает. «Карабины можно выбросить», — сделал вывод Винокур. «Пожалуй, оставьте штуцер, он точно пригодится, тем более что патроны есть. Остальное, кроме ваших револьверов и карабина Дмитрия Сергеевича, лучше отправить на свалку». В другое время я не столь расточителен, но теперь потребуются усилия, чтобы впихнуть такой объем в нашу машину.